Глава 13 Нагромождение лжи. У меня было такое ощущение, будто я принимаю пилюли безумия. Одной рукой бюро делало всё, чтобы заставить меня отказаться от жалобы, а другой использовало меня для собственной рекламы. В один день меня обвинили в нарушении субординации и угрожали увольнением или снятием секретности, а в другой отправляли давать интервью «Вашингтон-Пост». Я чуть не швырнула ноутбуком в стену, когда увидела ролик на канале ФБР на Ютубе. Там рассказывалось о том, как Беру трудится изо всех сил, чтобы установить личности неопознанных жертв. И главной героиней была... Угадайте, кто? Я. Насколько далеко ФБР способна зайти в своём цинизме? Вот что мне хотелось спросить. Видите ту симпатичную даму, которая что-то лепит? Видите, насколько ей не всё равно? Клянусь, будь у них видео, где агенты играют со щенками на лужайке, они опубликовали бы и его. Меня так и подмывало написать в комментариях «Помогите! Кто-нибудь, помогите мне!» Конечно, я этого не сделала, но хотя бы немного повеселилась. Тем не менее, кое-что меня правда порадовало. Доктор Бунзен ушёл на пенсию. Кажется, вся лаборатория ликовала, популярностью он никогда не пользовался когда начальником назначили Сэмюэля Нортона, я позволила себе осторожный оптимизм. Возможно, ситуация изменится, раз доктор Бунзен больше не будет силой удерживать меня в фотографическом отделе. Очень скоро мистер Нортон вызвал меня к себе сообщить радостную новость. «Как вы смотрите на то, чтобы перейти в научный отдел?» «Да вы шутите. Я буду просто счастлива. Большое спасибо, да. Миллион раз да». Но было одно условие. Я отказываюсь от жалобы в ОРВ. Что же делать? Больше всего на свете я хотела покончить с этой жалобой, потому что прежде всего даже не собиралась её подавать. Но вдруг это ловушка? Каким образом одно связано с другим? Линия партии состояла в том, что в процесс ОРВ никто не вмешивается. А здесь вмешательство было налицо. Я решила заговорить, наконец, про слона в комнате. «Как насчёт денег?» — спросила я. ФБР компенсирует мне расходы на адвокатов. К тому моменту мы с Ридом были должны уже 30 тысяч долларов, которых никогда не потратили бы, поступив Бунзен по справедливости и по закону. Если бы он соблюдал условия, оговоренные в соглашении, я не оказалась бы в такой ситуации». «Хм, не знаю, смогу ли сделать с этим что-нибудь», — отметил он. «Мне надо посоветоваться с юридическим отделом, Его голос становился всё тише. «В глубине души я давно думала бросить всё и продолжить жить дальше. С учётом того, как ФБР заваливало моего адвоката бумагами, мы с Ридом могли со временем задолжать втрое больше. Но зачем вообще они заставили меня проходить через этот кошмар? Мы с мужем всё обсудили, и он отреагировал так же, как я. «Вряд ли Нортон будет хоть чем-то лучше Бунзена». В процессе рассмотрения моей жалобы ОРВ, Гарри и Фрэнк продолжали меня притеснять. Их любимая игра называлась «Давай портить Лизе работу, постоянно сводя ее с ума». Они обознали, что я отношусь к работе очень серьезно. И скорее соглашусь отрезать себе руку или ногу, чем не успеть до дедлайна. Так что это стало для них новым камнем преткновения. Другая их игра была «Я не могу сделать это сейчас, я сделаю это завтра». Задание, над которым я работала, было связано с раскрытием преступной группировки, торгующей людьми. Детективы вышли с ними на сделку, для которой требовалось 30 поддельных водительских удостоверений. В наше время фотографии можно сделать с помощью искусственного интеллекта. Но в 2010 для этого применялся старый добрый photoshop. Созданием самих удостоверений занимались агенты, а мне надо было сделать 30 фотографий несуществующих людей. Я знала, что Бюро неоднократно обвиняли в недостаточной скрупулезности в отношении защиты личной информации. Но могу вам сказать, мое начальство ни в коем случае не согласилось бы нарушить гражданские свободы и использовать настоящие фото. Циник ответит, что они боялись судебных исков, но, так или иначе, агенты озаботились тем, чтобы все делалось в соответствии с законом. Мне нужно было около сотни фотографий, сделанных при арестах, чтобы сделать из них несуществующих людей. Те должны были быть разных возрастов и раз. И чтобы плохие парни ничего не заподозрили, ни одну деталь нельзя было использовать дважды. Даже уши, волосы или рубашку, надетую на человеке на фото. Если кто-нибудь из подозреваемых заметил бы, что на двух снимках на людях надеты одни и те же очки, это сорвало бы всю операцию, заодно рассекретив агентов под прикрытием, участвовавших в ней. Мне требовалось две недели, чтобы изготовить все 30, и при темпе в 3-4 фотографии в день я вполне успевала. Все в отделе были заняты на собственных делах, так что разделить работу возможности не было. Я подумала, что разумнее всего будет отправлять фотографии агенту порциями. Так он знал бы, что процесс продвигается. Кроме того, я хотела убедиться, что фото его устраивают. Опрометчиво было бы отправить ему 30 снимков в конце месяца и узнать, что фон не годится. Или что-нибудь еще не так. Хотя федеральный судья во всеуслышание заявил, что Фрэнк не способен отличить цифровое поддельное фото от настоящего, Он настоял на том, чтобы проверять все мои работы, которые, как вы понимаете, были цифровыми и поддельными. Вот только он постоянно оказывался занят. «Сейчас не могу. Займусь этим после обеда», — говорил он. Когда Фрэнк возвращался с обеда, Гарри не было на месте, а без Гарри Фрэнк не хотел их проверять. Так продолжалось несколько дней, пока они оба вообще не уехали из офиса. На вечеринку в честь выхода на пенсию одного из сотрудников штаб-квартиры. Теперь мне надо было дожидаться, пока парни из «Братства» вернутся из Вашингтона. Если вообще вернутся. Отвальные вечеринки часто затягиваются чуть ли не до утра, особенно по пятницам. Наконец, они ввалились в отдел около 15.00. Секунд на 15 заглянули мне через плечо, нацарапали свои подписи и ушли. Я отправила фотографии агенту, и получила добро на продолжение. Я не собиралась радовать Гарри с Фрэнком, выдав свое раздражение, но тот случай включила в свой разоблачительный файл. Я сохраняла все мейлы, доказывавшие, что они препятствуют моей работе или намеренно затягивают с ее одобрением. Пока я ждала, когда на мое дело назначит административного судью, я перечитала множество статей о притеснениях на рабочем месте. Везде давали одни и те же советы, которые в моем случае нисколько не помогали. Сопротивляйтесь, дайте им понять, что не потерпите такого. Как только они поймут, что вы не станете терпеть их поведение, они начнут уважать вас и обращаться с вами лучше. В одной из статей говорилось, что победа в деле о равных возможностях труднодостижима, потому что практически невозможно собрать доказательства. Большинство начальников слишком умны и хорошо обучены, чтобы допускать дискриминирующие выражения в переписке. Вот оно. Мои вовсе не были слишком умными, это уж точно. Когда в 2010 я поняла, что ситуация катится под откос, я начала сохранять всё. Каждое электронное письмо с именем Гарри или Фрэнка. Каким бы невинным оно ни казалось, я сохраняла себе. Кто знает, когда оно пригодится? В сфере безопасности людям вдалбливают в головы, что один кусочек головоломки может казаться незначительным, но сложите их вместе, и у вас окажется непровержимое доказательство. Точно так же я поступала во времена конфликта с Брентом. Я делала PDF всего, наши переписки, любого клочка документации, доказывающей, что мои слова правдивы. Это оборотная сторона перфекционизма, в котором всегда присутствует доля обсессивно-компульсивного поведения. Я не ограничивалась только мейлами. Гарри создал базу данных, где нам ставились оценки за законченные проекты, как школьникам. Как будто попадания успешно закрытых дел и писем с благодарностями было недостаточно. Внезапно я увидела, что он изменил мои оценки в ней. Я никогда не получала ничего ниже «отлично», но теперь они были разными. У меня появилось несколько «неудовлетворительно» и «средне». Вот же сукин сын! Он собирался использовать это против меня на процессе ОРВ, чтобы продемонстрировать, какой я отвратительный сотрудник. Но я подготовилась. Я делала скриншоты каждого задания, на которое он меня назначал. Время на них было отмечено, так что я могла доказать административному судье, что начальство мне мстит. Мало того, сотрудник ФБР фальсифицирует официальную отчетность. Я знала, что у меня достаточно доказательств для слушания. Они были надежными, обоснованными, и я использовала свой опыт с наглядными уликами, чтобы показать судье или любому, кто заинтересуется, что происходило на самом деле. Я создала интерактивные PDF-презентации, указывавшие на ложь в показаниях начальства, данных под присягой, а к ним прикрепила документы. Когда Гарри говорил, что никогда не затягивал с приемкой и не фальсифицировал отчетность, я показывала отрывок из переписки и скрин базы данных, которые доказывали, что он лжет. Когда Фрэнк заявлял под присягой, что я неуправляемый, нарушаю субординацию, я демонстрировала мейлы от него — доктора Бунзена, мистера Бина и внешних агентств, где мне выражали благодарность за профессионализм и выдающиеся достижения. У меня было всё: каждое электронное письмо, каждое злобное сообщение в мессенджере, даже аудиофайлы безумных посланий Гарина автоответчик, где он угрожал мне в нерабочее время. Одно было особенно сумасшедшим: Отчаянно нуждаясь в отдыхе после стрессов и хаоса на работе, мы с Ридом решили поехать в Вегас, лучшее место в мире, чтобы сбросить пар. Это была наша десятая годовщина, и мы подумали, что будет здорово обновить наши супружеские клятвы перед актером в костюме Элвиса. Мой Блэкбери лежал в сейфе в номере отеля, и каждый вечер я его проверяла. Вообще-то я не была обязана, потому что не являюсь военно обязанной. Более того, я находилась в отпуске, но я делала это просто на всякий случай. Риду во время путешествия этого не сказала, потому что он пришел бы в ярость. Но Гари оставил мне уничижительное голосовое сообщение, в котором утверждал, что я сбежала в самоволку. На самом деле он лично подписал моё заявление на отпуск, и я сохранила его копию, чтобы швырнуть ему в лицо, когда вернусь. Помимо постоянного харассмента и газлайтинга, мне полностью разрушили отношения с коллегами. Вот как это делается. Начальство распространяет слух, что ты токсичный, и твоим коллегам настоятельно рекомендуется не разговаривать с тобой. Ни у кулера с водой, ни в коридоре, ни даже по пути на совещание. Обычно все идут группами, болтая и пересмеиваясь. Но меня теперь не подпускали ни к одной компании. Если я встречалась с кем-то глазами, этот человек сразу отводил взгляд, как будто говоря, пожалуйста, не обращайся ко мне. И я не обращалась, потому что не хотела никому доставлять неприятности. Я сама уже познакомилась с угрозами и упреками и понимала, что всё это реально, Не хватало еще, чтобы мои друзья пострадали из-за меня. Начальство надеется, что давление и изоляция со стороны коллег заставят подчиненного принять решение об увольнении. В моем случае они получали дополнительную выгоду от снятия жалобы в ОРВ, потому что это административный процесс. Зачем продолжать борьбу во имя справедливости, если ты уже не работаешь в этой организации? Конечно, это незаконно. И, видимо, потому ФБР владела этой техникой в совершенстве. На человека оказывают огромное, невыносимое давление. И в моем случае прием мог оказаться эффективным, будь это любая другая работа. Но быть судебным скульптором в ФБР все равно, что быть Лиамом Ниссоном. Для этого требуется весьма редкий набор навыков. Будь в мире еще хоть какое-то место, куда я могла бы уйти. «Я рассмотрела бы такую возможность. Работа в ЦРУ прекрасна, и я была бы очень горда работать там, но вакансий у них практически не бывает. Да и кто сказал, что меня взяли бы? Должности вроде этой ценятся очень высоко, в бюро в том числе. К тому же ЦРУ занимается только международными делами, так что я делала бы разве что лицевые аппроксимации мёртвых террористов». Я могла бы отказаться от судебного ИЗО, уволиться из ФБР и вернуться в обычную графику. Но не хотела даже думать об этом. Мне слишком нравилась моя профессия. Я всегда мечтала заниматься ею. Более того, я была в ней хороша, чертовски хороша. Так почему именно я должна уйти? Люди считают, что уволить государственного служащего очень непросто. Особенно того, кто этого не заслужил. Но в действительности это легко, когда у тебя есть цепочка руководства, настроенная на эту цель и готовая лгать под присягой. В ФБР есть два способа добиться увольнения сотрудника. Первый выбирают чаще всего, потому что он практически недоказуем. В нем не участвуют другие отделы, и недобросовестному начальнику — можно не волноваться, что какой-нибудь доброход из соседнего отдела бюро помешает его планам, последовав внутренним правилам. Все очень просто. Сначала начальник занижает сотруднику оценку на годовом ассессменте. Обычно это становится для подчиненного сюрпризом и одновременно знаком, что начальство настроено против него. Дальше начальник встречается с сотрудником для обсуждения его сниженной производительности. Письменный протокол такой встречи не ведется, якобы в интересах сотрудника, так что потом начальник может заявлять что угодно. Далее. Начальство с целью «помочь» составляет для сотрудника план повышения производительности, ППП, исход которого предрешен. Требования невозможно удовлетворить. Они крайне специфические или, наоборот, крайне туманные, и начальство не собирается помогать сотруднику в этом. Когда у него не получается, его предупреждают, что он может быть уволен за плохую производительность. Это приводит сотрудника в ужас, потому что он делал все, что требовало начальство, но этого оказалось недостаточно. Он знает, что увольнение из ФБР означает снятие секретности, что сделает его порченным товаром в правоохранительных органах. Тогда начальство снисходительно предлагает ему выход — уволиться самому. Сказать коллегам, что вам нужно время, чтобы провести его с семьей, или что вы получили предложение о работе получше, что угодно. Увольняйтесь, пока мы не обрушили на вас молот и никому не рассказывайте об этом. Так вы сможете сохранить секретность и начать с чистого листа где-нибудь еще. Для ФБР это заодно и избавление от потенциального судебного иска, поскольку сотрудник увольняется по собственному желанию. Но даже если он сопротивляется, ФБР – не о чем волноваться. Юристов в бюро – пруд пруди. Но что если ППП оказывается недостаточно? Что если начальство жаждет крови? Что если его цель – разрушить репутацию сотрудника, уничтожить его карьеру, отозвать секретность и лишить его возможности когда-либо в будущем работать в правоохранительных органах? Тогда они идут ва-банк и используют самую грозную аббревиатуру для любого государственного служащего — ОПО. ОПО — это отдел профессиональной ответственности, занимающийся внутренними расследованиями. Домоклов меч, висящий над головами всех сотрудников, которые используют, чтобы избавляться от неугодных. В бюро даже есть глагол «Боже, меня только что опоснули». Как и при ППП, это не означает, что сотрудник что-то сделал не так. Но если вы хотите показать ему, кто тут босс, и заставить пожалеть, что он осмелился вам перечить, ОПО — ваш надежный инструмент. Однако обращаться туда надо, хорошо подготовившись, потому что все бумаги проходят через штаб-квартиру, где кто-нибудь может исполнить свои обязанности и разобраться, обоснованно обвинение или нет, С другой стороны, на процесс в ОПО уходит год или два. И все это время начальник продолжает безнаказанно измываться над вами. Все, что вы делаете или говорите, изучается под микроскопом и становится под сомнение, исключительно с целью подбросить дров в пламя расследования. Начальство искажает факты, мутит в воду и беззастенчиво лжет. Я годами ходила потом тонкому льду, стараясь не делать ничего, что Фрэнк мог бы использовать против меня. Я узнала, что впервые он подал на меня заявление в ОПО на следующий день после того, как я обратилась в ОРВ за посредничеством. Фрэнк наговорил кучу лжи адвокату из отдела правовых процедур Марку Тайлеру. Он, мол, обеспокоился насчет моего веб-сайта и моей активности в соцсетях. Однако он напоролся на сотрудника, который, от чудо, следовал правилам ФБР и не принимал участия в личных вендеттах. Марк в подробностях изучил все материалы и сообщил Фрэнку, что тот может расслабиться. Миссис Бейли нигде не упоминает о своей причастности к ФБР, поэтому волноваться не о чем. Уверенно, Фрэнк скрижетал зубами, когда читал его ответ. Но это его не остановило. Фрэнк продолжала осаждать Марка своими «опасениями», как будто швыряя макароны о стену в ожидании, что они прилипнут. Но ни одно из них не оправдывалось, поскольку, как вы понимаете, ей ничего не нарушало. Но теперь в отделе правовых процедур появилась новая сотрудница. После нескольких долгих бесед с Фрэнком она изучила те же материалы, что и Марк. Он, напомню, счел их «право» полностью соответствующими правилам ФБР и решила по-своему. Вы нарушили правила бюро. Вы должны удалить свой веб-сайт. О'кей, написала я в ответ. Это касается всех сотрудников. Я указала на нескольких мужчин в моем отделе и в соседних, у которых тоже были веб-сайты, где в отличие от него напрямую сообщалось о работе в ФБР. Почему же меня так выделили? Я прикрепила скриншоты писем которые за много лет до нее подписали доктор Бунзен, Марк и адвокаты из отдела правовых процедур. Все эти письма подтверждали, что я могу и дальше вести веб-сайт. Возможно, ну а вдруг? Она осознает, что ее действия откровенно дискриминационные и сексистские. И тут большой босс, начальник отдела правовых процедур, лично написал мне, возмущенный тем, что я осмеливаюсь указывать на такие вещи. На мой взгляд, очевидный. И теперь против меня был начат процесс в ОПО. Время от времени в офисе ФБР можно увидеть сотрудника охраны и менеджера отдела персонала, вместе идущих по коридору. В такие моменты у каждого, кто им встретится, замирает сердце. Если они идут вдвоём, это означает, что кого-то будут выводить. И тебе остаётся только сидеть на месте, потеть и молиться, чтобы они прошли мимо. Обычно они стараются удалить всех с этажа, когда происходит что-то в этом роде. Но иногда несколько человек всё-таки слоняются вокруг. Однажды я увидела их идущими по коридору в моём направлении. Наверное, так показалось и многим другим. Позже несколько человек, с которыми я некоторое время не встречалась, при виде меня восклицали. «Ого, ты здесь? Я слышал, тебя вывели!» Я всегда спрашивала себя, «Знал ли этот человек?» что в его отношении ведется расследование. Не надо ли было подать ему какой-то знак, намекнуть о том, что происходит. Я всегда волновалась, что буду следующий Но подготовиться к этому никак не могла. Я была прижата к стенке. Адвокаты ФБР пытались обанкротить нас в процессе с ОРВ, одновременно лишая любой возможности для маневра. Уйти с работы в федеральном правоохранительном органе, находясь под следствием у УОПО, это еще хуже, чем быть уволенным. Ты — порченный товар. Тебе нельзя доверять, и уж точно тебе не положена секретность. Ты становишься мешком для сжигания, одним из красно-белых бумажных пакетов, в которых хранят старые секретные материалы, прежде чем бросить в печь. Если я уйду сейчас, то стану именно им мусором для растопки. Единственное, что заставляло меня держаться все эти годы, это моя работа. Никогда в жизни я не пропустила дедлайна и не позволила своей производительности снизиться. Если надо было задержаться или прийти раньше, работать в выходные без оплаты сверхурочных, я так и делала. Извращенная логика ФБР повернула рабочую этику против меня. Один из адвокатов бюро с сарказмом меня расспрашивал, «А после тех предполагаемых эпизодов, когда ваш начальник на вас кричал, что вы делали? Плакали? Запирались в туалете на полчаса, чтобы собраться с духом?» «Нет», — отвечала я, — «у меня были дедлайны». «Вы хотите сказать, что продолжали работать, как ни в чём не бывало?» «Нет, конечно. Я была расстроена, но у меня всё равно оставались обязанности, и агенты в поле зависели от меня». «А качество вашей работы страдало?» «Вы допускали больше ошибок, которые приходилось исправлять? На вас жаловались?» «Нет, нет и нет», — был мой ответ. «Ну тогда, да», — говорил адвокат. «Как вы можете утверждать, что находились во враждебной обстановке, если продолжали делать свою работу, как раньше? Представьте, именно так рассуждают в ФБР». «Если я чего и не могла понять...» Так это почему ФБР готова зайти так далеко, чтобы спасти задницы двух мужиков, которые откровенно нарушали внутренние правила и закон о дискриминации, растрачивая при этом впустую тысячи долларов и сотни человека-часов? Оба были легко заменяемы, как любые бюрократы, как супервизор низшего звена Гарри находился в самом основании руководящей пирамиды. Фрэнк начальник отдела стоял повыше но опять же он не был агентом это имеет значение поверьте мне и что еще важнее больше не являлся квалифицированным экспертом с правом свидетельствовать в суде вся эта ситуация меня изумляла я никак не могла взять в толк зачем и вбр идти на такие крайности чтобы избавиться от меня и сохранить их а потом я поняла никаких крайностей не происходило. Я находилась в среде, где действуют строгие правила и процедуры. ФБР просто следовало им. Их совершенствовали и отрабатывали десятки лет. Эту великолепно отлаженную машину репрессий, которая теперь действовала на автопилоте. Они преследовали не меня, Лизу, человеческое существо и члена большой семьи ФБР. Они разбирали жалобу БР-549 способно очернить идеальную репутацию ФБР, бюро, в котором никто ничего не нарушает по определению. Тут не было ничего личного, просто бизнес. Это можно было сделать слоганом и написать на дверях штаб-квартиры. Репрессии. Вот чем мы занимаемся. Как я сохранила здравый рассудок и чувство юмора под этим неослабевающим давлением? Годы угроз, унижений, насмешек и оскорблений, сплетен и цифровой слежки? Я и не сохранила. Может, я и шучу над своим ОКР и перфекционизмом. Но всю жизнь я боролась с диагностированной тревожностью разной степени выраженности. Добавьте сюда постоянный газлайтинг и абьюз, и у вас будет отличный рецепт для катастрофы. Временами я чувствовала, что близка к психическому срыву. И 13 июня 2013 года он почти произошёл. «Вы когда-нибудь слышали о Деречо?» «Я нет», вплоть до того дня, когда один из них не ударил по Фредерксбергу, Виргиния, летом 2012 Мы с Ридом были дома, когда это произошло, и это было страшно. Грозовой фронт длиной 6000 миль с ветром скоростью 90 миль в час пронёсся от Индианы до Виргинии, подобно торнадо. 22 человека погибли. Общий ущерб оценивался в 3 миллиарда долларов, а миллионы людей остались без кондиционеров и почти неделю потели при 35-градусной жаре. Шутить подобным нельзя. На следующий год, когда метеорологи предсказали новый Деречо, штаб-квартиры издала распоряжение, по которому всем сотрудникам настоятельно предлагалось попросить отгул на следующий день. Я запросила его сразу же и напомнила Гари что Деречо убивает, поэтому я очень прошу одобрить мне отгул. Я волновалась, потому что Гарри постоянно искал возможность мне насолить даже в таких мелочах, как простая подпись на заявлении об отгуле. «Я этим займусь», — ответил он. На утро, приближающегося до речи, я снова его спросила. Я стояла у него в дверях и ждала, поэтому он раздраженно воскликнул. «Я же сказал, что займусь». Час спустя, когда заявление все еще не было одобрено, я оставила сообщение на его голосовой почте и на Блэкбери, потому что его не было в кабинете. По-прежнему ничего. Я знала, что он на работе. Заявление Уэйда он одобрил через пять минут. Я продолжала названивать ему каждые четверть часа, но он не отвечал. В обед, когда ветер уже набирал силу, отдел начал пустить. Я металась по коридорам и стучала во все двери, пытаясь найти Гарри. У меня началась настоящая паника. К этому моменту он либо уехал домой, либо прятался от меня под столом. «Что хуже, — думала я, — рискуя жизнью, ехать через ветер ураганной силы или получить ещё один иск от ОПО? Я выбрала жизнь!» На следующее утро Гарри ворвался в офис и прямиком бросился ко мне. «Ты не должна была вчера уезжать. Твоё заявление на отгул не было одобрено. Ты должна была лучше меня искать. Должна была позвонить мне». «Должна была мне напомнить, ты не можешь уходить без моего разрешения» и так далее и тому подобное, пока мне не начало казаться, что я сейчас закричу. Я пыталась отделаться от него, потому что не могла выносить его присутствие. Но он продолжал ходить за мной по всему офису, возмущаясь и игнорируя мои просьбы «пожалуйста, отстань от меня». Я подала заявление на отгул за 24 часа но ты не хотел его подписывать. Я пыталась найти тебя, но не смогла. Я заходила к тебе в кабинет, но тебя там не было. Я звонила тебе, но ты не отвечал». Всё это звучит как чистое безумие, когда объясняешь другому человеку. Собственно, это и было безумие. Я всерьёз подумала, что схожу с ума. В конце концов, я проскользнула в кабинет другого начальника и взмолилась. «Пожалуйста». Можете сделать так, чтобы Гари оставил меня в покое? Он ходит за мной и кричит. Я пыталась от него избавиться, но он не отстаёт. Рот начальника распахнулся от изумления, когда Гари влетел за мной и продолжил свои нападки. И тут я сорвалась. Я просто выскочила из офиса и побежала на улицу, чтобы прийти в себя. Я больше не могла это выносить. Это было сумасшествие. Когда я вернулась к себе за стол, то заметила, что коллеги меня сторонятся. Может, они услышали, что я сорвалась, а может, просто продолжали следовать политике, держись от нее подальше. Я чувствовала себя велоцираптором в парке юрского периода. «Если кто-нибудь еще посмотрит на меня косо, клянусь, я вцеплюсь ему в глотку и плюну в лицо кислотой».